Глава 12. Хаймы Нижнего Мира «Дела плохи», — начал Телень, как только я оказался в центре гексагона. «Нам очень нужна твоя помощь», — «хрустальная доска», — уточнил я. «Мы стояли в центре леса, вокруг сновали ванары. Иногда я ловил на себе изумленные взгляды. Прямо сейчас я был в форме змея-сапу, и в ближайшее время вряд ли вернусь к человеческому телу». «Да, сейчас я буду говорить тебе координаты, а ты открывай порталы в нужные места. Людей мы предупредили об опасности и предложили войти в отряды с лидерами второй ступени. Насколько все плохо?» «Сам узнаешь в процессе. Сейчас нам нужен портал вот сюда. Мне в голову пришли координаты, место, где соединяются гексагон Ванаров и соседний с Востока. Ты же знаешь, что мне нужна энергия?» уточнил я, активируя хрустальную доску и используя силу пространства. «Да, у нас достаточно трупов, и их будет еще больше». Я открыл портал. Туда на огромной скорости залетела пятерка ванаров, трое больших и двое маленьких. И каждый из них был сильнее меня, я чувствовал. «Владислав!» Ко мне спустился седой маленький ванар с трубкой в зубах. «Старейшина!» Я его узнал и уважительно склонил голову. Именно этот ванар дал мне трубку из духовного древа, которая продлила жизнь Атланту. Рядом со старешиной, буквально из воздуха материализовался еще один ванар. Огромный, четырехметровый, платиновый, с ярко-серебристым глазом во лбу. Если не ошибаюсь, именно его я видел в прошлый раз, когда ванары открывали портал в Нижний мир. Но тогда этот ванар был 40 метров ростом, а не 4. Мильтиад как-то обмолвился, что третий глаз – признак гиганта, духовного существа третьей ступени. «Рад тебя видеть!» – старейшина хитро прищурился. «Когда мы с тобой впервые встретились, я сразу понял, что ты обладаешь хорошим потенциалом». «Ага», – я иронично хмыкнул. «Только вот правду ты мне не торопился раскрывать?» «Еще один портал», – спокойно сказал Телень, посылая мне в голову координаты. Одновременно с его словами один ванарпла пла притащил несколько тел, мертвых муравьев. Я сперва открыл портал, а затем глазом пожирателя поглотил трупы. Сдержал удивленный возглас. Каждый из муравьев оказался духовным существом. «Какая занимательная штука!» Старейшина с интересом смотрел на мой третий глаз. «Подарок от изначального мира? Или ты генную эволюцию прошел?» «Составляющая моего навыка», — пожал я плечами. «Среди ванаров пла есть те, кто владеет ментальными нитями? А то Кану увидели мою боевую форму». «Такие очень редко встречаются», — ответил Телень. «Но встречаются. Ментальные нити — это аспект разума. А среди ванаров пла большинство не обладает подобным талантом. Готов открыть еще один портал». «Да, мои ребята в порядке. Мы их не выпускаем за пределы нашего гексагона. Я вообще не понимаю, зачем ты с собой так много людей привел». «Это большой риск для вашей цивилизации. Такие таланты на дороге не валяются». Они сами решили рискнуть ради силы. Но мы надеялись на совершенно другой прием. Я с укором глянул на Теленя, но тот сделал вид, что не заметил. «Мы с тобой хотели поговорить кое о чем». Старейшина стал серьезнее. «У тебя же есть связи с общиной Хаймов?» Я приподнял брови, не ожидая такого вопроса. «Мы знаем, что ты с ними как-то связан», — фыркнул старейшина, выдохнув дым. «Помоги нам связаться с Хаймами. У нас есть, что предложить им. Ты, как посредник, получишь свою прибыль». Я не ответил, думал, очень тщательно думал. Следует принять решение. «Новый портал», — прервал мои размышления Телень. «Мне надо временно отлучиться», — сказал я, активируя хрустальную доску. «Без проблем», — старейшина серьезно кивнул. «Передай Хаймам, что мы готовы платить звездным источникам». Ничего не ответив, я закрыл портал и телепортировался на окраину Гексагона, где в последний раз со мной связывались Хаймы. Условного знака у меня с ними нет, но морские коньки наблюдают за мной. Ждать пришлось недолго, в голове раздался недовольный голос. «Ты все же решил покинуть этот Гексагон?» «Пока нет. Вы знаете что-то о нападении на Ванаров?» – спросил я. Последовала короткая пауза, после чего Хайм ответил. «Гады с Маймоу отказались от ванаров. Со временем их сомнут, шансов нет. Почему именно сейчас? Мне новости сильно не понравились. Из-за вас соседи узнали о змеиной бомбе. Никому не понравилось такое. Каны свели с ума тысячи змей и превратили их в безумных кровожадных монстров. Жуки хотят избавиться от канов, предположил я. Ослабить». Сейчас во главе атаки стоят именно Каны, и они сильнее остальных пострадают от войны. Это умерит злость других видов». Я задумчиво кивнул. «У ванаров совсем нет шансов? А как же их секретное оружие?» «Кристаллические титаны лишь продлят агонию. Даже настоящий титан не смог бы спасти их». «О как! Ты должен покинуть Нижний мир, человек. Тут ты в смертельной опасности». Я не ответил. «Человек?» Я выдохнул. «Ладно, пусть будет так. У меня есть предложение», — медленно сказал я. «Помогите мне связаться с канами и помогите уговорить ванаров покинуть родной гексагон и подняться в срединную зону к людям». Сверкнуло серебряным, передо мной появился хайм. Почему-то мне сразу показалось, что это существо очень старое, не знаю, с чего я так решил. Может, из-за паутинок трещин вокруг глаз или из за плотного серебристого сияния на подбородке смахивающего на седую бородку основание услышал я голос хайма на каком основании ты просишь о таких услугах на том основании я говорил медленно растягивая момент до сих пор неуверенный в своем решении на том основании что я заполучил печать изначального мира вспышка я ослеп мое тело застыло Зрение медленно вернулось, и я понял, что нахожусь в неизвестном месте. Сверху видно мировое облако, внизу расстилается нижний мир. Отсюда я видел три гексагона, ровными шестиугольниками плавающие в воде. Способности змея Сапу позволили мне понять, что я нахожусь на огромной черной сфере, сделанной будто из твердой глины. Эта сфера была испещрена дырами и трещинами, и внутри одной такой трещины я и оказался». И прямо сейчас сюда залетали хаймы, сотни самых разных хаймов, огненные, ледяные, искрящиеся молниями, отливающие жидким золотом, прозрачные, словно стекло, голубые, сотканные из ветра, и те, которых я видел впервые, зеленые, желтые, фиолетовые и даже один черный. «Человек!» — грохнуло у меня в голове. «Покажи печать!» «Я принял облик белого лоху и с помощью неонового ветра создал изображение печати изначального мира. Вот как она выглядит. Я сделал так, чтобы она покрутилась вокруг своей оси. Но я не дурак носить ее с собой. Как только буду уверен в своей безопасности, мы вернемся к этому разговору. А сейчас верните меня обратно, у меня там друзья погибнуть в любой момент могут». Представление, устроенное хаймами, не впечатлило меня. Не знаю, каких целей они добивались, вырвав меня из гексагона ванаров, но в итоге я еще больше насторожился. Передо мной появился новый хайм, пышущий золотом размером с собаку. У этого существа была настолько подавляющая аура, что мне подсознательно хотелось поклониться. Я сдержался. «Человек!» — голос хайма был похож на львиный рык. «Покажи печать!» Мы не можем верить тебе на слова. Древнее могущественное существо давило на меня. Какая у него ступень? Третья духовная или выше? Может, он титан? Убейте меня и заберите. Зло усмехнулся я. Давление на голову спало, я смог выдохнуть. Хаим передо мной все еще казался невероятно могущественным и опасным, но у меня уже не возникало навязчивого желания преклонить перед ним колени. «Мы не враги, человек», – услышал я его успокаивающий голос. И вдруг мне стало очевидно, что этот Хайм в растерянности, он не знает, что делать. Столько лет они искали печать, и вдруг появляется человек и говорит, что печать у него. При этом он кандидат, союзник, но... В общем, я бы сам растерялся. «Раз не враги, то помогайте», – буркнул я. «Сейчас на гексагон ванаров нападают, там мои люди. Если они погибнут, в общем, вы поняли». «Не волнуйся», – раздался чарующий голос. Рядом с Золотым Хаймом появился еще один воздушный. Точнее, одна. Это была особь женского пола. «Через несколько минут наши соплеменники тайно атакуют базы Шкадхариев», – поведала она. «Нападение на Ванаров будет отложено. Мы выиграем время». Я кивнул, чувствуя громадное облегчение. «Теперь надо подумать, как выйти из ситуации с максимальной прибылью» ты сказал что хочешь связаться с канами зачем раздался еще один голос на этот раз ко мне обратился серебряный хайм такой же мощный как прошлые два мне кажется что им не нравится нынешнее положение пожал я плечами хотел предложить им новый дом как и вам повисла тишина я молчал мысленно усмехаясь ну а что почему бы и не попробовать каждый кан это мини армия и если я сумею добиться их верности то человечество получит ощутимую прибавку. Тем более Каны могут стать противовесом Ванарам и Хаймам. Есть у меня кое-какие мысли по поводу моих будущих действий. «Ты хотел предложить Канам новый дом», — повторил за мной Золотой. Мои слова явно вызвали смятение у Хаймов. «Давайте поговорим», — вздохнув, предложил я. «Если моим друзьям и правда ничего не угрожает, то давайте сядем и обстоятельно обсудим наше будущее сотрудничество». Ваши соплеменники обещали мне что угодно, если я найду печать изначального мира. Если вы действительно в ней так нуждаетесь, то я готов к сотрудничеству. Хаймы мне почему-то сразу поверили, хотя это было самой слабой частью моего плана. У них не было сомнений в том, что я владею печатью изначального мира, и все сводилось к конкретным условиям. На то, чтобы обговорить их, ушло часов восемь. И все дело в том, что старейшины, сильнейшие хаймы Нижнего мира, постоянно пребывали, и приходилось начинать чуть ли не заново. Но я не жаловался. Во-первых, у хаймов и правда есть связи с канами. Причем с той частью, которая тайно надеется выйти из-под гнета хозяев и обрести свободу. Во-вторых, хаймы шли на уступки. Мы обсуждали договор в просторном помещении из голубоватого камня. Здесь не было привычных для меня столов и стульев, Вместо них каменные цилиндры разной высоты, на которых разместились хаймы. Я тоже сидел на таком цилиндре, слушая разговоры хаймов. Каны ответили нам. В какой-то момент раздался незнакомый голос. Три ячейки дали согласие на переход в Срединную зону и подписание генетического договора. Одна из ячеек – слуги Шкадхариев. Хаймы начали обсуждать новость. Я же ощутил легкое волнение. Каны, в отличие от хаймов, превратились в слуг. «Они не свободны. Всего крупных ячеек Канов было около семнадцати. Хаймы связались с семью, и три из них были согласны дать клятву лично мне и перебраться в Срединную зону». «А те, кто отказался, не сдадут нас?» – спросил я. «Они мертвы», – ответили мне. «Мы не оставим следов, человек». Я кивнул, в очередной раз поражаясь могуществу Хаймов. Казалось, что в Нижнем мире нет мест, куда не могли проникнуть эти проныры. Но я знал, что это не так. Хаймы более-менее закрепились в нескольких областях, но Нижний мир был слишком огромен. «Ванары тоже понимают всю безысходность ситуации», добавил женский голос. «Когда они осознали, что гады с Маймоу отказались от них, то сами начали обсуждать план по переброске к людям». Я хмыкнул, вспомнил, как мама говорила, что ванары перестали интересоваться бомжиком младшим и все чаще упоминали, что не прочь посетить Землю. «Значит, они уже давно рассматривали возможность отступить к людям. Если у тебя, Владислав, нет замечаний, мы можем приступить к реализации плана», обратилась ко мне Прозрачная. Хаймы согласились с моим требованием «Использовать печать я буду не в ближайшее время, а когда сам решу, что момент настал». Хаймы лишь установили временное ограничение, не позже, чем через 10 земных лет. «За это время я должен стать достаточно сильным, чтобы подчинить печать» а до этого момента Хаймы будут активно сотрудничать со мной и помогать по мере сил. «Замечаний у меня нет», – прогнав в мыслях всю встречу, кивнул я. «Можете начинать». Гора Сизого Тумана, ресторан «Стальная нога». «Каждый из нас провел индивидуальную разведку. Началось сито, когда официанты принесли еду. И вот мы встретились». «Это было познавательно», — Агата скосила глаза на Ганиша. «Этот мир очень сильно отличается от нашего». «Попробуй стейк из зеленого буйвола». «Не думал, что можно так хорошо его приготовить», — посоветовала Сита. «Давайте я начну. Для начала моя альтернативная версия умерла во сне, во время затмения». «Твоя тоже?» — удивилась Агата. «У меня все так же. Я, другая, умерла во сне». «Ганиш?» — лысый индиец покачал головой. «Значит, ты не узнавал», — кивнул Асито. «Что ж, посмею сделать вывод, что у тебя аналогичная ситуация. Никто не слышал про Эвольвера по имени Ганиш». «И что это значит?» — нахмурилась Агата. «Ты что-то понял? Не темни, выкладывай уже». «Я ничего не понял», — Асита закинул в рот кусок мяса. «Могу только гадать. Например, что пока мы были в Нижнем мире, наша солнечная система откатилась во времени к началу затмения». «Бред!» — фыркнула Агата. «Мы не в сказке живем, Асита». «Да, звучит бредово», — пожал плечами тот. «Но по-другому объяснить действия некоторых личностей я не могу». «Если ты прав, то...» «Вся наша родня настоящая». В голосе Агаты было столько искренней надежды, что Асита опешил. Агата никогда так ярко не проявляла эмоции. «Думаю, что да», — кивнула Асита. «Вся наша родня настоящая». Агата шумно выдохнула. Ее глаза лихорадочно блестели, а Сита же внимательно следил за реакцией Ганиша. Тот казался бесстрастным, но это была лишь видимость. Асита начал пересказывать о том, что узнал, о Совете Вольверов в нынешнем положении дел, о Цинвах и Атлантах. «Они умеют пользоваться духовным чувством», изумилась Агата. «Но как? Их тоже научил наставник-дракон?» «Нет», — Асита качнул головой, «их научил Атлант. Но почему он не показал себя в нашем времени?» «Если мои догадки верны, то и в нашем времени существовала Атлантида и спящий там Атлант». «Амфибии в нашем времени не появлялись», — продолжила за напарника Агата. «Мы слышали о них только из посланий в хрустальных кораблях. Про мы тоже ничего не знали, а тут они на соседних горах, иванары эти». «Не могла же так сильно измениться реальность. Может, ты ошибся, и мы в какой-то параллельной вселенной?» Асита криво усмехнулся и покачал головой. «Я не знаю». «Сперва нам надо поговорить с Дельтой, князем Уральским и Розой Вавилонской. Имеется шанс, что эти трое знают о возвращении во времени. Еще была черная, но она погибла. Я тут проверил одного монстра. Помните тигра-змея, древний монстр, которого мы убили? Я слетала до него. Этот тигр змей живет все там же, живой и здоровый». «Я тоже проверил одного древнего», – кивнула Сита. «Может, навестить наставника дракона?» – неуверенно предложила Агата. «Нет, из-за этой хитрой ящерицы мы и оказались в плену». Лицо Асита окаменело. «Я бы предпочел убить его, но не сейчас». Агата задумчиво кивнула, Ганниш же продолжал есть. Наконец он отложил вилку и нож, постучал пальцами по столу, а затем задвигал руками, выражая с помощью жестов свои мысли. Когда он закончил, Агата и Асита переглянулись. «Ты хочешь пленить всю верхушку их совета?» Сглотнув, спросила Агата. «Оторвать им правые руки и допросить?» Ганиш кивнул. «Но тогда мы станем врагами!» Агата замолкла на полуслове, наткнувшись на стальной взгляд Ганиша. «Мы должны составить план!» Вздохнула Сита. «Если не успеем, Вольвер уйдут на землю, мы ничего не добьемся!» Агата открыла рот, но не смогла ничего сказать. Она закрыла его и понуро кивнула. В глубине ее глаз стоилось нежелание. «Начнем с розовой вилонской Асита сложил руки в замок. «Она самый важный элемент в отсутствии Владислава».